Глава 19 Время. Комната, которую выделила Нэя для меня, находилась на втором уровне. Туда мы поднялись на индивидуальном модуле лифте, который я не заметила ранее в большом холле справа от входной двери. Спальные комнаты разделял небольшой светлый холл с панорамным окном и выходом на террасу. Почти у самого окна на белом полу лежали два высоких и объемных пуфа нежно-голубого цвета, А между ними идеально круглый, гладкий до да блеска прозрачный шар размером с автомобильное колесо. От холла комнаты были отделены прозрачными стенами, за которыми вся мебель располагалась зеркально. Одинаковые овальные кровати в центре у стены. Встроенные прикроватные полки с одной стороны и высокие фигуры в виде шаров, нагроможденных друг на друга, с другой. а также в комнатах стояли вазы с цветущими растениями и по одной мини-софе с подушками. Комнаты различались лишь огромными полотнами с абстрактными рисунками, покрывающими стены от изголовья кроватей и продолжающимися по потолку над ними. Я прошла сквозь проем в прозрачной стене в свою спальную комнату и остановилась у порога. Она была просторной и такой же высокой, как и все жилище. пахло легким цветочным ароматом. Кровать была идеально застелена пушистым покрывалом светло-кофейного цвета и казалась огромной для одного человека. Но я вспомнила, какого роста были их мужчины, да и многие женщины, и разум все расставил на свои места. А вот подушек, как и в моей палате, не наблюдалось. Матрасы и подушки были вылиты из одного материала и покрыты простыней, а затем покрывалом. Я еще раз обвела взглядом комнату и вздохнула. Минимализм был у них излюбленным стилем, что в архитектуре, что в интерьере. «А стены всегда должны быть такими прозрачными?» – нуждаясь в полном уединении, устало спросила я. Нэя подошла к полке у изголовья кровати, на которой стоял планшет, такой же, как и у меня в палате, и коснулась его рукой. «Освещение можно регулировать». Стена становится матовой по твоему усмотрению. Света в комнате слегка поубавилась, а прозрачная стена в секунды скрыла все обозрение холла, став матовой. Двери закрываются касанием к сенсору вот здесь, показала Нея на светлое пятно справа на стене от проема. Достаточно провести рукой. Я молча кивнула, прошла к Софии и присела на неё. В комнате было тихо и спокойно. Хотелось прилечь и скорее уснуть, чтобы отключить сознание от увиденного и услышанного за день. Белье для сна лежит в шкафу, – любезно показала Нея, пройдя к противоположной от Софы стене и коснувшись ее. Как и в палате, в стене отъехала панель, а за ней оказались невесомые полочки, на которых аккуратными стопками лежала одежда. – Спасибо, – тихо ответила я и откинулась на спинку Софы. Нэя вернулась ко мне и присела с краю. «Кира, ты привыкнешь. Поверь мне, это не худший мир из тех, что есть». Я согласно кивнула. Кроме земли сравнить было не с чем, и в этом отношении ты с Аней обладала уникальным преимуществом. «Переодевайся и ложись отдыхать. Если тебе что-то понадобится, я рядом. Просто проведи по планшету пальцем. Капсулу с водой я принесу чуть позже оставлю на полке». «Хорошо». Нея поднялась, произвела прощальный жест, я остановила ее короткой благодарностью. «Спасибо, Нэя». «Я рада, что ты с нами», – тепло улыбаясь, ответила нея и вышла. Дверь за ней сомкнулась. Я беззвучно просидела еще несколько минут, рассеянно разглядывая стены, мебель, абстрактный рисунок на полотне, а потом поднялась, сняла с себя платье и прошла за бельем. В качестве белья для сна оказались невесомые брюки из тессанийского шелка и короткая туника белого цвета. Резинка на брюках отсутствовала, но была прорезь, где, по моим меркам, должен был быть либо замок, либо пуговицы. Но ни того, ни другого не обнаружила. Но когда надела их на себя, то, совместив края прорези, почувствовала, как они прилипли друг к другу, словно намагниченные. Пожав плечами, я натянула тунику, а затем, откинув покрывало, забралась на кровать и укуталась в одеяло. Свет в комнате медленно померк, но очертания предметов остались вполне различимыми. Сразу стало тепло и уютно, что плечи и спина сами собой расслабились. За день накопилась жуткая усталость, будто я отработала шахтерам полную смену. Я поёрзала, устраиваясь удобнее, и закрыла глаза. Но сон не шел. Я перевернулась на другой бок и вспомнила встречу с Киэрой и Мэйком. Мною еще никто так не восхищался. Нет, конечно, я всегда была привлекательной женщиной, но странно было встретить на чужой планете такой искренний восторг и обожание. Любование моими волосами я заметила и от Неи из Гиа, и от девушки в медицинском корпусе. Кажется, ее звали Фейри. Нет, как-то иначе. При всей опытности в чтении фэнтези имена тессонийцев все еще не усваивались. Но вот и Мэйк удостоил меня восторженными эпитетами. Столько комплиментов и позитивной энергии исходило от Киэры. Эта тессонийка оказалась открытой и непринужденной. Невольно я прониклась к ней симпатией. Не то чтобы я была падка на комплименты, но ощущала, что от нее исходит тепло и искреннее дружелюбие». Ее прическа удивительно была похожа на мою до того, как я попала сюда. И ее имя созвучно моему. Я вспомнила о своей новой прическе, и возникло желание еще раз посмотреть в зеркало. Не потому, что хотела полюбоваться на себя, скорее еще раз убедиться в реальности происходящего. Открыв глаза, я поискала на стенах спальни зеркало, но не обнаружила его. Не спускаться же в гардеробную. Тогда я просто пропустила пальцы сквозь волосы и замерла от внутреннего восторга. Волосы были такими густыми и шелковистыми, чего отродясь не было. Я воодушевленно вздохнула, но, ощутив усталость во всем теле, снова попыталась уснуть. Мне хотелось обнять подушку, но ее не существовало. Я скомкала край большого одеяла, обняла как подушку и подтянула колени к животу. «Спокойной ночи!» прошептала я незримому духу этого жилища. Не знаю, сколько прошло времени, но показалась целая вечность. Чувствуя себя выжатой, как лимон, уснуть так и не смогла. Я вертелась и крутилась, раздраженно взбивая подобие подушки и встряхивая одеяло. Пересчитала всех баранов и фиолетовых жирафов, пересказала наизусть все стихотворения, что помнила из университетской программы, попробовала дыхательную гимнастику, но тщетно. Вновь появившаяся челка от чего-то выводила из себя. Вспомнилось это нелепое кресло с микроорганизмами, нашпигованными наночастицами, раскалившими нервную систему, хотя и сравнительно быстро успокоилась после процедуры. Скорее всего, транквилизаторы или психорегуляторы, как их там, еще не вывелись из организма и оказали свое благотворное действие. «Похоже, у меня была бессонница». А когда от усталости и головной боли я на минуту прикрывала глаза, тут же чудились ужасы. Какой-то осьминог, пытающийся пробраться внутрь меня через рот. Придерзкое ощущение. Потом на меня рушилось целое здание, осыпая осколками стекол. А под конец толпа снежных людей с яростным оскалом загоняла в угол, чтобы снять скальп. Бррр! Я просыпалась в холодном поту и с диким сердцебиением, с ощущением, что мощными сокращениями сердце пробьет грудную клетку и выпадет прямо мне в ладони. В горле чувствовалась болезненная пульсация. Навеянные усталостью и дремлющим сознанием образы вызывали тошноту и дискомфорт во всем теле. Я задыхалась от мрачных эмоций. Меня качало из стороны в сторону, будто на морском судне. Было страшно. Через несколько часов беспрерывного ерзания и скольжения по простыне ногами я сердито поднялась, укуталась в пушистое покрывало, не свесила ноги с кровати. На полке стояла емкость с водой и высокий стакан. Я сделала несколько глотков и пошла к двери. Сработали какие-то сенсоры, свет в комнате стал ярче. После взмаха рукой дверь отъехала в сторону, и я оказалась в светлом холле. За окном было тёмное небо, но его цвет был не чёрный, тёмно-синий, а по небесному полотну рассыпаны мерцающие точки, звёзды и полная луна, спутник с названием на букву «Т». Такое привычное зрелище, но так удивило. Я подошла к окну вплотную и, высоко поднимая голову, прислонилась виском к стеклу. — Кира, ты не спишь? — раздалось за спиной. — Я не могу уснуть. хотя безумно устала. Пытаюсь закрыть глаза, но что-то выталкивает из сна. Снятся какие-то ужасы», – пожаловалась я, оглядываясь на хозяйку жилища. Волосы Ней были распущены по плечам белоснежным плащом, на лице гостило умиротворение, видимо, после сна, и в своем ночном одеянии она казалась такой домашней и родной. «Я разбудила тебя?» «Нет, Кира, я проснулась сама». Наблюдала за твоими показателями. Присядем?» Она указала ладонью на пуфы и первая опустилась на один из них. Пуф моментально принял форму тела хозяйки, создав впечатление удобного кресла-качалки. Я последовала ее примеру и на себе ощутила удобство этого предмета мебели. «А что это за шар?» кивнула я на прозрачную сферу. «Это голограф с дополнительной функцией светильника». ответила Нея и положила ладонь на гладкую поверхность шара. Внутри шара начал разливаться голубой свет, будто светлячки расползались в вязкой среде, пока не заполнил все внутреннее пространство. Освещение в холле приняло голубой оттенок. Мерные переливы света внутри сферы навевали покой. — Ему можно придать любой цвет, — поделилась Нея. — Тебе нравится голубой? — Да, — Некоторое время мерцающий свет светильника гипнотизировал, но потом я отвлеклась и вновь обратилась к окну. «Еще два дня назад на небе было три спутника, а сейчас только один. Их не всегда видно?» «Нет. Вместе их можно наблюдать только в конце определенного отрезка времени. У вас такой отрезок называется месяц. Мы называем его Тей. Тэй длится шестьдесят дней». Разница в том, что у нас это всегда 60 дней, а у вас 30 или 31. Иногда 28 или 29, – заметила я. В течение 60 дней спутники сменяют друг друга с промежутком в 20 дней. Сейчас на небе Тейс – первый спутник. На смену ему придет Тейнус, затем Тей. И когда они сменяют друг друга, вы их легко различаете? Это легко, потому что связано с тремя циклами, в которые наблюдаются свои природные явления. И у нас тоже есть календарь. А как же на другой стороне планеты? Если вы видите здесь Тейс, то там видят Тейнусы наоборот? Дело в том, что все семь городов расположены почти на одной плоскости. Наша планета практически вся покрыта водой. У нас один материк. а города расположены так, что в любом случае наблюдают воссоединение трех спутников, только в разных частях неба». «Как все сложно». «Нисколько», — улыбнулась Нея. «Хочешь, я покажу тебе наглядно?» «Было бы здорово. У меня зрительные образы лучше усваиваются». Нея сходила за планшетом, передала его мне вместе со стилусом и легко подвинула свой пуф к моему. ты можешь изобразить свою схему. Итак, наш год состоит из семи месяцев, только они называются теями. Каждый из семи теев назван по их счету. Первый тей, второй тей и так далее. Каждый тей делится на три цикла. Соответственно, появлению каждого из спутников и каждый цикл называется по имени спутника. Тейс, Тейнус и Тей. Следовательно, каждый день называется по счету с прибавлением названия спутника и номера Тея месяца. Таким образом, в первый Т Нового года первый день будет называться первый Тея с первого Тея, второй день – второй Тея с первого Тея и так далее, пока не закончится 20 дней цикла спутника Тейса. Затем появляется спутник Тейнус, и 21 день – в первой Теи Нового года, будет называться 21-й Тейнус 1 Тея. 41 день с появлением спутника Тея будет называться 41-й Теи Тея. И Тея оканчивается 60 числом Тея. И дальше все по той же схеме. По ходу объяснения Неи я изобразила на планшете схему и осознала, что это вполне понятная система времяисчисления. укладывающаяся в человеческую логику, хотя и весьма непривычная. Но я внимательно изучила схему и кивнула. «Не учитывая вашу письменность, схему ты начертила верную. А теперь рассчитай сама, как называется сегодняшний день, если сейчас седьмой Тэй и наступили третьи сутки». Я поняла систему времяисчисления, но растерянно взглянула на схему, запутавшись в названиях спутников. «Третий Тейс седьмого Тея?» неуверенно проговорила я. «Ты умница!» обрадовалась Нея. «Это оказалось не очень сложно. Главное запомнить, какой спутник следует за другим», обрадовалась я первому успеху. «Ты можешь не называть каждый раз имя Тея, если говоришь об одном из дне текущего Тея. Достаточно указать имя дня. Например, сегодня третий Тейс». Всё было логично», Месяц делился на три недели по двадцать дней каждая. Это я способна усвоить, но какие именно природные явления отличали один цикл от другого, не представляла. Неожиданно пришла мысль о том, что теперь не знаю, когда же мой день рождения. «И как мне определить, когда у меня день рождения?» «Я могу вычислить, в какой из дней твой праздник, но на Тесании ты уже не сможешь исчислять его по земным меркам». Каждый раз он будет в разное время. Разумнее будет определить твой день рождения таким образом. Я вычислю тот день, в который ты родилась, и наложу на наш год. Тей и день – это число и станет твоим днем рождения». Нея взяла планшет, быстрыми движениями пальцев набрала необходимый алгоритм для расчета и через несколько секунд ответила. «Твой день рождения пятнадцатого Тейса третьего Тея». То есть мой день рождения в следующем году, в третьем месяце, то есть Тея. Верно. И сколько же мне лет по вашим меркам? Сейчас я не в состоянии посчитать. Получается, что тебе неполных 9 лет. Я округлила глаза. По меркам ты сани мне и девяти лет нет. Я что, для вас ребенок? Мы не воспринимаем тебя как дитя. на земле и наевременные рамки взросления и зрелости. Для нас ты взрослая женщина. Но пока это не срединный уровень, но и не начальный. Думаю, после небольшой диагностики тебе условно присудят базовый уровень. Однако не могу с точностью это утверждать. Но по мере адаптации и обучения мы посмотрим, к какому уровню ты действительно принадлежишь. Что за уровни? Я не в первый раз слышу о них. «Об этом тебе тоже расскажут, но позже», — загадочно улыбнулась Нея. Я снова попыталась осмыслить свой возраст на этой планете и усмехнулась. «Боже, я опять ребенок!» «Учитывая, что продолжительность нашей жизни достигает до 350 лет, то 9 лет — это еще детство», — улыбнулась Нея. «У тебя столько времени для развития и обучения. Это очень хорошо». Я посмотрела на звезды, а затем снова на Нею. На ее лице не было ни одной морщинки, кожа свежая и упругая, и глаза одновременно живые и мудрые. «А сколько лет тебе?» «Мне исполнилось семьдесят лет». «Ого!» Снова округлила глаза я и перестала улыбаться. «А по земному время исчислению?» «Давай посчитаем. Почти двести семьдесят пять». «Три-четыре человеческих жизни», – поразилась я. «Это много. Но на старушку ты совсем не похожа. Наверное, я не смогу понять это. Для нас семьдесят лет уже закат жизни, если ты вообще до них дожил. А здесь получается примерно треть жизни». «Четверть. Тоже примерно». В математике я была не сильна. Пространственно-временные расчеты всегда давались с трудом. «Хорошо, четверть, но это все равно, что 25 лет. И, разумеется, ваш уровень знаний и опыт никоим образом не сравнить с нашим в этом возрасте». «Вот такой огромный подарок мы тебе сделали», — улыбнулась Нея. «Подарок?» «Да, помнишь, днем я говорила о подарках. Таких подарков ты еще получишь множество от своей группы адаптации». «Так быстро мне это не осмыслить», — сонно улыбнулась я. Видишь ли, не каждый тассаниец обладает необходимым ему знанием. Тот, кто достиг следующего уровня доступа, может сделать подарок предыдущему. Это могут быть знания в какой-то области, обучение чему-либо. Нигде в другом месте ты не приобретешь эти знания, кроме как у другого уровня. Я согласна с тем, что выпускник школы не сможет постичь практическую медицину без обучения опытного врача-практика. «Все несколько иначе. Об этом тоже тебе расскажут. А теперь тебе нужно поспать. Твой организм должен набраться энергии. Пойдем?» Я скептически нахмурилась, была бы рада раствориться во сне, но верилась с трудом. Неа заботливо уложила меня в кровать. Я снова почувствовала усталость в теле и безмерное желание расслабиться и уснуть. Голову отпустило. Какой длинный был день!» Настроение, как качели, то поднимало на верхушку восторга, то опускало на эмоциональное дно, где ютились сомнения и страхи. А в промежутках я чувствовала себя уставшей и потерянной. Какие странные ощущения. Я будто попала на съемочную площадку голливудской сказки, но все так реально и чудно. Начиная с их речи, которая каким-то образом ассимилируется с моей, но все же воспринимается как нечто смешанное. Научная и литературная, чуть церемонная и стародавняя. Все перемешалось в мыслях. Столько новой информации, что я почти физически чувствовала, как разум раздвигает границы сознания. Со скрежетом от неимоверных потуг. Нэй несколько раз за ночь подходила ко мне и с беспокойством спрашивала о самочувствии. Я лишь отмахивалась и вяло улыбалась. Под утро жутко разболелась голова. Я чувствовала себя разбитой и растерянной. но организм все же дал мне передышку. Перед рассветом я провалилась в короткий, но глубокий сон. Глаза распахнулись от того, что что-то теплое коснулось лица. Ощутив теплый поток воздуха, как из открытого окна летним утром, я зажмурилась и потянулась. Под легким теплым одеялом было так уютно, что не хотелось выбираться из-под него. «Какой сегодня день?» Наверное, какой-то выходной, разбудильник не прозвонил. Возникло непреодолимое желание раскрыть все окна в квартире, впустить солнце и свежий воздух и поставить у прикроватной тумбы высокую вазу с букетом ромашек. Так по-летнему. Но ведь сейчас зима. Откуда такой теплый воздух из окна и странный щебет птиц? Я раскрыла глаза и взгляд оперся в пастельную абстракцию на потолке. Реальность навалилась неудержимой силой и придавила к матрасу, будто бетонная плита. Дыхание сбилось, и сердце пропустило удар. «Боже, где я?» Из сознания начали стираться очертания моей квартиры и ощущение привычной жизни. Память услужливо выбрасывала в мысли картины пребывания на чужой планете. Все смешалось в голове, превращая увиденное и услышанное здесь в размытые пятна красок на палитре. Смятение охватило холодной волной и особенно беспокоило то, что все это казалось немыслимым и не желало укладываться в моем мировоззрении. Понимание действительности было ограничено познаниями биологии, физики, истории, единственной известной мне планеты – Земли. После сна сознание упрямо не желало включаться в новую реальность. Я закрыла глаза. Недолго неподвижно лежала. примеряясь с мыслями и вспоминая имя той, кто мог привести меня в чувство Нея тихо позвала я. Когда немного пришла в себя, прямо в пижаме вышла в холл, озираясь по сторонам, будто видела его впервые и посмотрела на панорамное окно. Дверь на террасу была открыта, и меня безудержно потянуло убедиться в том, где я нахожусь. Вид Эйрука с террасы отрезвил. Я окончательно проснулась, но колени предательски задрожали, а голова стала еще тяжелее, чем была вчера. Я покачнулась и инстинктивно ухватилась за перила ограждения. Город был невероятных размеров и снова вызвал мощное потрясение. Солнце было обманчивым, прохладный ветер забрался за шиворот, и я содрогнулась. «Кира, приветствую!» – послышалась за спиной. «Доброе утро, Нея!» Глухо ответила я, не оглядываясь и обнимая себя за плечи. «Так приветствуют у вас?» Я повернулась и только кивнула, а потом подставила лицо прохладному ветру и глубоко вдохнула. Ветер растрепал волосы, но лучи их солнца приятно согревали кожу, и, кажется, боль в голове стала утихать. «Все показатели в норме для твоей степени адаптации», проговорила Нея, поглядывая на свой планшет. Повышен адреналин, но не критично. Однако у тебя изменился цвет кожи. Как ты себя чувствуешь? Не спала всю ночь, вернулась к собеседнице я. Кошмары. Анея выглядела великолепно в белом платье-карандаше до колен с длинными рукавами-фонариками, стянутыми несколькими широкими синими кольцами выше локтя, на предплечье и запястье. А на ногах синие полосапожки с открытым мыском. Волосы убраны, вкрученный узел на макушке. На губах слегка поблескивала розовая помада. Нея выглядела идеально. Я же чувствовала себя, как побитая собака. «Это пройдет», – успокоила она. «Я заказала завтрак в жилище. Как ты смотришь на то, чтобы после него прогуляться по городу вместе с Киэрой?» «Так холодно. какой сейчас время года? Весна?» «Нет, Кира. Сейчас тейс И, нахмурилась я, смутно вспоминая систему времяисчисления, но это ни о чем не говорило. У нас нет разделения на сезоны, как на Земле или других планетах, потому что мы живем на одной плоскости планеты, у нас всегда одинаковый климат. Но температуры погодные явления незначительно меняются в зависимости от смены спутника, то есть каждые 20 дней. Ты заметишь это позже. Сейчас время Тейса. Обычно прохладно, немного ветрено. Температура, равная по земным меркам, плюс 19-22 по Цельсию. В следующие 20 дней Тейнуса температура в среднем около плюс 24-27. Нередко идут дожди, а когда Тейн завершает свой круг, очень тепло от 27 до 35 градусов. И климат не меняется? Нет никаких скачков? «Тессаня находится в одном из самых стабильных звездных систем Вселенной. К тому же мы живем в гармонии с природными процессами планеты. Мы не мешаем ей, она благоприятствует нам». Я задумчиво поводила глазами вокруг, всматриваясь в окружающее пространство, и вновь задрожала от озноба. «Итак, идем на прогулку». Заглядывая в лицо, повторила вопрос Нея. «Да, я буду рада, наверное». Вымученно улыбнулась я. «На тебе великолепно смотрится белье для сна, но нужно переодеться», весело заметила Нея и повела меня в гардеробную. На кушетке лежало новое платье цвета какао, тоже с рукавами и капюшоном, только более свободное. Оно было похоже на предыдущее, но ткань плотнее. И опять я не обнаружила швов. А под ним лежал новый комплект белья, соответствующий цвету платья. Белые балетки были незаметны из-за длины подола. Я взглянула на себя в зеркало и нахмурилась. Белки красные, под глазами небольшие круги и кожа бледная. Вот о чем говорила Нея. Для меня эта ночь на Тессане была самой беспокойной. Не мудрено, что я выглядела как после защиты кандидатской и чувствовала себя еще хуже. Перед защитой я не спала трое суток и практически ничего не ела. Организм был истощен. но выдал максимум продуктивности. Их души я принимать не захотела. Издевательство над телом. Вроде бы ты принимала душ, но при этом тебя не касалась вода. Диссонанс физического и умственного восприятия. Но я с удовольствием умылась над гигиенической чашей стакана воды. Волосы даже после неспокойного сна остались в идеальном состоянии. Их требовалось лишь расчесать. Силиконовые резинки – Так я назвала приспособления, которые вчера подарил Мэйк. Пригодились, чтобы собрать волосы в высокий конский хвост. Я бы очаровала саму себя, если бы не была так удручена своим эмоциональным состоянием. Вкуса еды я не почувствовала, поэтому бездумно проглотила все, что было предложено на завтрак Нэй. Но хотелось пить. После чая я уже была в более или менее сносном настроении, но все еще чувствовала себя некомфортно. Слишком яркими были воспоминания после пробуждения. Ощущение себя дома никак не выветривалось из памяти. Нея была насторожена, вела себя внимательно и чутко, не нагружала меня лишней информацией, просто была молчаливой поддержкой.